Глава третья Теперь я понимаю, почему практически не могу шевелиться. Черный эфир. Он не то, чем казался изначально. Это не совсем магия. Это связующее звено между живыми и мертвыми. Между костей и мертвыми. Утропии видели меня. Видели, насчитали своим. Потому и не трогали. «Хотите немного пафосного откровения, мастер?» «Все мертвые варгони, мои маленькие детишки, они — случайные последствия некоторых действий из моего прошлого. Знаете, когда утропии стали появляться, когда исчез я. То, что вселяет в них жизнь, когда-то было частью меня. Умерев, они впитывают в себя то, что от меня осталось в этом мире. Это и заставляет их гнилые конечности шевелиться». Пока в мире умирают, анклав существует. Сотни лет, тысячи, миллионы. Раса сменяется расой. Война войной, катаклизм катаклизмом, анклав останется. Так было всегда и так будет, пока варгон не пойдет трещинами и не распылится в бесконечном космосе. Поэтому-то темный эфир утропиев для меня намного ценнее, чем чужая жизненная сила, «Потому что она моя!» «Вы с малявкой, редчайшие экземпляры, способные его собирать!» «А знаете, почему вы еще редчайшие, а?» «Потому что вы живые!» «Не мертвые, как они!» «Счастье или нет, но быть живым среди мертвых – особая привилегия в их иерархии!» «Пользуйтесь!» «Да, долго же до доходит зубочистка!» «Каков наглец!» «Что?» Костя опять философствует, а я так и не могу справиться с дезориентацией. Что-то не так. В глазах рябит. Я то чувствую свои ноги, то не чувствую их. И так со всем телом. Вы с Нараной аномалии, мастер. Ошибки. Вселенная считает вас тропами новой живы. Странно, да? Может, поэтому вы никак не сдохнете? Кстати, это интересная мысль. Пойду ее подумаю. А я, наконец, понимаю, почему теряюсь в пространстве. Потому что никак не могу осознать, что больше не управляю собой. Я стал мертвым. Тем, кем и должен был стать в тот день, когда помер Римус Гален, а в его тело попал я». Открываю глаза. «В данный момент я не Римус. Я Лич, бывший барон-эльф без члена. Точнее, его мертвая правая рука, странная зубочистка». Я совершенно ничего не чувствую, кроме того, что с каждой секундой думать становится все тяжелее и тяжелее. Не ощущаю ни рук, ни ног, ни лица, но зато могу ими управлять. Точнее, не так. Я могу отдавать команды трупу, находясь в его сознании. Что-то вроде того. В жилах давно застыла кровь, а звуки сердца не отдаются в привычном песках. Сразу несколько костей ломаются в ногах лича, но черный эфир мгновенно ставит их на место – Ещё до того, как я понимаю, что моё перемещение в сознание личия больше похоже на телепортацию. Настолько я быстр. Мёртвой рукой держу за волосы оторванную голову у перста. Он моргает, не понимая, что происходит. Рывок второй рукой, и я хватаю за горло утропия, намеревающегося юркнуть мимо меня и сожрать Торна. Приподнимаю его и лёгким движением пальцев ломаю шею. Он всё равно жив, если можно так сказать о зомби, но отшевелиться больше не в состоянии. Отбрасываю тощую тварь в сторону, как пушинку. Следом за ним швыряю ей голову перста. Тело перста пошатывается и падает на Торна, но я успеваю телепортироваться из ноги, отправляя его в полет. «Советую подумать над тем, мастер. Как долго вам дозволено заимствовать силу самой смерти? Особенно физическую. Личи, знаете ли, предпочитают плетение?» Игриво сообщает Костя. Рапира торчит в груди Торна. Не в груди. Он поставил руку. Удар. Торн ногой отбрасывает меня лично с Торну, да с такой силой, что все ребра ломаются разом. А я отлетаю на несколько метров. Но это не сильно мешает. Я легко поднимаюсь на ноги, хоть оставил нехилую борозду в кровавую лужу на полу. Торн тоже вскакивает. А я разворачиваюсь и два прыжка ныряю в пылевое облако. Туда, откуда доносился крик Ионы. Глазами я вижу плохо, но... «Чувствую все живое и мертвое, что находится вокруг. Даже тех, кто очень далеко. Быстро нахожу ее в канаве. Окружена тремя утропиями, стоит по колено в воде, поэтому все движения сильно ограничены. Ион утеснят, и единственное, что у нее пока получается – не умереть. Я успеваю очень вовремя. Мой мертвый коллега замахивается на Иону. Она вскрикивает. Между ними материализуюсь я, спиной к ней и лицом к зомби». Удар молниеносный, сильный, пробивает меня насквозь, как копьё. Рука в тропе торчит между лопатками и машет Ионе. Оуу, такое со мной впервые. Хватаю руку гада в районе подмышки, вырываясь с корнем, отпихиваю его ногой. Вытаскиваю из себя своё новое оружие и со всей дури бью им второго у с хрустом ломая ему всё, что ломается. Третий пытается меня обойти, чтобы сцапать Иону, но я проделаю с ним то же самое, что только что проделали со мной. Нанизываю на руку, как на шампунь, приподнимаю над головой и почему-то злобно на него шиплю. Тут же чувствую приближение чего-то теплого за спиной, отклоняю голову. Кинжалы он и проходят сантиметры от уха. Вместе с брыкающимся зомби отскакиваю в сторону, отбрасываю его метров на 20 в сторону. Так говорить вроде могу. посланник первозданного отправил меня на помощь». Удивительно, но говорю вполне человеческим голосом, только немножко скрипацой. В глазах и он, и ужас, и благоговение одновременно, но я успеваю насладиться этой картиной. Что-то не так. Ощущение, что если еще секунду я пробуду в этом трупе, то... Усилием воли заставляю себя вернуться в Римуса, до того, как произойдет нечто неисправимое. И оно происходит. Лич рассыпается на составляющие, не выдержав такой нагрузки на свое и без того дохлое тело. «Римус! Римус! Господин!» Открываю глаза. Лежу на полу. Холодно, мокро, вонючее. Тихо. Перед глазами маячит лицо Торна в открытом шлеме. С трудом сажусь. «Где мы?» «В каком-то сарае, Римус. Мы справились, смогли». Иона смотрит на меня очень странным взглядом. Наверное, так смотрят фанатки на своих кумиров. Или даже нет. Так смотрят монашки на физическое воплощение чуда. Посланник первозданного, блин. Никак ты не уймёшься, Дэн. О, Дэн, ты жив? Римус, щелится Торн. Там был Утропий. Он нам помог. Вы ничего про это не знаете? Утропий? Помог? Странно. Делаю лицо как можно более удивлённым. Кстати, где моя маска? А, вот же она. Перед тем, как надеть её, едва заметно подмигил ионе Так, ладно, стою, пошатываясь. Нельзя отдыхать, иначе побочка зелья изнеможения начнёт действовать раньше. Ещё нужно кое-что сделать. Кстати, Торн вполне себе жив и здоров. Всего-то рука разворочена. Приложить спирта и вуаля, через мясцок заживёт. Магия. Не буду торопиться с рассказом о том, что я и правда некромант. Если с его я, так сказать, надавил на чувствительное, то с Торном это не прокатит. Своих обманываю. Какой же я злодей. <смех> Настроение заметно повышается. Вкратце, что произошло и почему я ничего не помню? И вообще, мы тут точно в безопасности? Я вернулся в своё тело, но явно с запозданием. Закончился бой, а меня перенесли в какой-то сарай. Что за чертовщина? Почему я ничего не помню? Что произошло? И Торн рассказывает. После смерти Перста утропи ненадолго перевесили чашу преимущества и проредили убийц. Но в конце концов живые справились и перебили дохлых, мешавших им сбежать. Только не знали, что из кустов за ними наблюдает Торн и Оона, выжидающие, когда враги перебьют друг друга. В общем, они не отпустили уставших и израненных победителей. Хотели парочку взять живыми, так как все знают, что я люблю пленников. Но не получилось. У убийц, похоже, кредо не сдаваться. В сторонке материализуется Альдавир, и Торн резко встаёт, останавливая его жестом. Он свой, вроде бы. Хм, вовремя ты. Не спешил? Альдавир игнорирует вопрос. У меня остались незаконченные дела. Я пришёл их решить. Переглядываюсь в сторону. Альдавир же поднимает руку. Сначала не понимаю, зачем, а потом... Понимаю. Всё это время мы в маленьком сарайчике были не одни. По углам оживают тени. Да чтоб тебя, достали эти тени. Выходят те самые двое в масках, которые следят за порядком в подполье. Именно они тогда пришли разбираться с тем, что я сделал в таверне с бандой гоблина «Что тут происходит, смотрящий? И почему вы не в маске?» — с поклоном спрашивает Альдавира один из них. «Всё выходит из-под контроля. Бароны мертвы и мелкие банды сцепились за власть, игнорируя правила. Горы трупов и утропив. Мы не успеваем всё разгрести. Если так пойдёт и дальше, то...» «Я больше не смотрящий. Передайте Эру Сигмунду, что я снимаю с себя все обязанности». Выражение лиц под масками не видно, но, судя по паузе, они крайне удивлены словам начальника. Особенно тому, что он прямо и при посторонних сказал, кто тут всем заправляет. Сигмунд, значит. Тот придурок, что домогался ионы на балу у отца. У него ещё сынок, похож на гибрид пивной бочки кабана. Помню-помню. Он же мэр столицы людей. Вот, значит, кто тут самый главный. Но вы должны выбрать замену. «Эйр не поймёт. Ситуация беспрецедентная. Возможно, произойдёт...» Маска замолкает. «Зачистка?» «Смотрящий!» Альдавир Прихрамова подходит ко мне, наклоняется и шепчет. «Ты правда думаешь, что сможешь выиграть это пари? То, что ты сделал, лишь первый шаг. Проявление силы. Второй шаг — проявление мудрости. Справишься?» «Я знаю, как нужно ответить». «Да». «Хорошо. Тогда следуем первоначальному плану. Не забудь, что ты обещал поделиться знаниями о шифре Джира. «Опять против меня объединились. Ну что за люди? Кстати, мастер, вы знали, что этот засранец может видеть за пределами Анклава? Даже сейчас, без контракта. Не так далеко, как я, но всё же. Научил его когда-то за 500 лет жизненных сил. Да-да, у него расценки были повыше, чем у вас». Альдавир кивает и выпрямляется. Как он вообще двигается с подрубленными сухожилиями? Я выбрал, — спокойно обращается он к маскам и указывает на меня. Вот моя замена. Что? Ну так нельзя. На смену смотрящего можем прийти только мы. Вы знаете правила. альдовиру достаточно чуть склонить на бок голову, как обе тени ссатуливаются, сжимаются. Эти правила придумал я, — спокойно говорит Альдавир. Я же их и изменяю. Я ещё не договорил. Больше не перебивайте. первое «Соберите совет масок. Объявите дельца Армза новым см...» «Хотя нет. коллекционером верно же, Армз?» «Верно. Одно название сменяется другим. Иногда это и к лучшему. Коллекционер Армз возьмёт на себя обязанности смотрящего, которые будете выполнять вы. Армз придётся отдать им маску». «Что?» Альдовир два заметно хмыкает на моё выражение лица. «Или ты хочешь сидеть здесь и следить за порядком?» Подполье нельзя оставить в таком виде. Многие порядки нарушатся, в том числе и на поверхности. Это вызовет далеко идущие последствия, которые нужно предотвратить прямо сейчас. Иначе парень не выиграть, потому что нельзя быть авторитетом беспорядка. Твое лицо видели намного больше глаз, чем ты думаешь, Армс. Многие слышали, как ты выкрикаешь грозные лозунги. Теперь любой, кто наденет красную маску, превратится в дельца Армса и коллекционера, Таким образом, твоя личность станет самой авторитетной в подпольном мире Миддлберга. Не правда ли, Джир? «Не правда ли, Джир?» – передразнивает Костя. «Ладно, ладно, я понял», – киваю я, и под удивленными взглядами иду к выходу. «Отдам после того, как выжму это место досуха. Торн, и она за мной!» Кстати, у того перста я заметил очень крутой доспех. А у второго целый ворох всяких артефактов, типа колец браслетов. «Я уж не говорю о том, что у каждого убийцы были подсумки и какие-то мешочки, привязанные к поясу. Эти парни по-любому богаче тех бандитов, из которых я сделал утропиев. А там я тоже все вещи наспех покидал в одну кучку, получившуюся немаленькой. Вот будет весело это дело перебирать. Прямо не терпится». «Куда ты пошёл?» – поморщился Альдавир. «Как это куда?» «Время мародёрствовать, оббирать трупы и добивать раненых. Ха -ха. Вернусь через час». «Сам же сказал, что мне не обязательно лично во всём разбираться. Главное, почаще выкрикивайте моё имя». «Кстати, потолок, похоже, обрушился над районом рынка. Я точно видел парочку летящих бананов». «Хаос. В хаосе всегда легко нажиться. Главное, успеть». «Скоро седаны летят все, кому не лень». «Ах, мастер, мастер. Думаете, выиграли?» «Боюсь, вы не учли нечто очень важное».